Глава 58. ПАЗЛ ОСОБОЙ СЛОЖНОСТИ Вначале мне пришлось успокоить бушующую внутри бурю. Много раз слышала фразы в духе «разговор не для женских ушей» или «это не предназначено для ваших нежных ушек», но никогда не реагировала на них так болезненно. Главное, лишь процентов десять этих таинственных разговоров действительно не предназначены для дам, потому что слишком уж тема ниже пояса. И пусть сейчас, скорее всего, именно тот случай, судя по тому, как граф уперся, я все равно буквально кипела от гнева. Гад! Мог бы сам сказать, а не изображать из себя упертого барана. И... Сделав несколько кругов по кабинету я внезапно обнаружила что бурлящие во мне эмоции выкипели испарились а еще обратила внимание что у меня даже желание отхлестать рауля веером по рукам не возникло весь мой гнев и возмущение держались на обиде и разочаровании я не ожидала подобного от графа и расценивала его поведение как Предательство, как самоуверенность и вседозволенность. Раз я подпустила его к себе поближе, значит, можно вести себя со мной с мужским высокомерием. Тайны у него. Еще раз глубоко вдохнув, я уселась за большой письменный стол в мягкое удобное кресло, положила перед собой колоду, накрыла ее ладонью и закрыла глаза. В темноте передо мной замелькали слова, зазвучали голоса, закружили карты. Мой разум пытался выстроить все обрывочные сведения в единую картину, подпитываясь ментальной магией. Для пасьянса, учитывая, насколько выложился во время считывания камней в раме Рауль, сил у меня точно не осталось. Итак, что мы знаем? Примерно Два года назад некая преступная организация попыталась завладеть гарнитуром, украшенным голубыми турмалинами. Редкий и поэтому очень дорогой для нашей страны камень. В той же Шербании с турмалиновыми драгоценностями попроще. Правда, таможенный налог на ввоз к нам, купленной там красоты, в состоянии оплатить далеко не каждый. Получается все равно очень дорого. И пусть украшения были не золотые, а серебряные, с позолотой, это не сильно снижало их стоимость. Первый раз, заметив россыпь голубых камней на раме, я решила, что это подделка для привлечения внимания к диадеме на голове Хелены. Но если нет, то, получается, рама стоит дороже, чем весь остальной комплект. И вряд ли Георг провез ее к нам законным путем. Значит, преступники знали о диадеме, принадлежащей семейству Фрехбернов, но не знали о картине? Глухонемые горничные менялись каждый год не случайно. Им даже в голову не приходило, какое огромное богатство висит на стене в спальне их хозяина. И вот преступники добывают кольцо, ожерелье и находят диадему. Хелена говорила про аукцион. Скорее всего, гарнитур был распродан по отдельности, потому что желающего заплатить сразу за все три его составляющие не нашлось. Тогда не нашлось. Но что помешало заказчику ограбления просто выкупить украшения у каждого из новых владельцев? Уверенно грабителям за работу он заплатил достаточно, Так почему было не поступить честно? Ладно, я не сильна в расценках на ограбление и убийство, может, так выходило экономнее. Тем более, та же Хелена могла отказаться продавать диадему за любые деньги. А кому-то очень нужен был этот гарнитур целиком. Для кражи ожерелья задействовали постороннего наивного дурачка, которому даже не помогло умение считывать воспоминания свещей. А диадему добыть не получилось. Преступник был убит, а в его убийце опознали того самого недальновидного глупца. И тогда в доме Фрехбернов появляется новая горничная. Это логично. Им была нужна диадема и захотелось мести но примерно в это время и в дом герцога левкерберна проникает преступница Эдвига с гарнитуром это по моему уже никак не связано Зато в деле появляются розовые конверты Посыльные приносящий их прямо в кабинет герцога чем-то неуловимо знаком графу Фрехберну. Например, это может быть кто-то из банды кого он видел мельком хотя вряд ли. Это должен быть кто-то, с кем граф встречался достаточно часто, настолько, чтобы почти узнать загримированным подпосыльного. И примерно тогда же в жизни братьев Фрехбернов появляется леди Алиса. Вскружив голову сначала младшему, что несложно, она очаровывает и старшего, у которого в тот момент сложные отношения с женой, между прочим, владелицей диадемы, и погибает от выстрела и двиги, любуясь портретом той самой жены. Или рамой. Почему бы и нет? Причем старший из Фрэгбернов получает точно такие же конверты, как и герцог Левкерберн. И эти конверты настолько важны, что убийца, сбегая по стене с места преступления, уносит один из них с собой. Рауля используют как прекрасного кандидата в убийцы, чтобы отвести подозрение от явной связи между убийствами и заодно отомстить за смерть одного из них. Когда же я освобождаю графа, Эдвига все равно пытается его убить. Зачем? Из мести? Или по желанию кого-то сверху? Сторож, который потом отправляется убивать или меня, или Рауля, совершенно точно действует по чьему-то приказу. Значит, по мнению преступников, граф по-прежнему опасен. Возможно, из-за своего дара, о котором они знают, Другой причины я придумать пока не могу, да и не вижу смысла. Вполне себе логичная и разумная версия. Вообще пока все выглядит как огромный частично собранный пазл. Просто кое-где детальки пропущены, поэтому мы не видим картины целиком. Кстати, в нее надо бы еще втиснуть создавшего накопительный артефакт мага воздуха. Женщину, голос которой тоже чем-то знаком Раулю. Но тут почти стройную версию разрушает смерть старшей сестры Идвиги. Преступница, позволившая подкрасться к себе сзади? Зачем ее вообще занесло в спальню к Георгу? Почему ее убили футляром от огнестрела, принадлежащего Раулю? Такое впечатление, что это сделал Очень большой поклонник графа. Тот, кто просто спит и видит, как несчастного казнят теперь уже за тройное убийство. И да, тот, кто не знает, что графу не удастся проникнуть в свой дом без меня. Или... Или тот, кто считает, что Королевский суд не поверит моим словам? Словам простого детектива из «Рабочего квартала» которому вдруг доверили отвечать за безопасность важного преступника и призвали помочь в расследовании преступления с участием посла другой страны, бред какой-то. Второй вариант вычеркиваем. Тот, кто убил сестру и Двиги, просто не знал о наручниках. А вот тот, кто присылал к нам сторожа убийцу, о наручниках знал. Иначе как объяснить его приказ убить или Рауля, или меня? Ну, не романтическим же желанием заставить графа рыдать на моей могиле. Хм. Нет, конечно, если рассуждать здраво, после моей смерти Рауль долго бы не прожил, даже если бы наручники не вытянули из него всю жизненную силу, так что вполне себе милый вариант для мести. Вот только граф по-прежнему мог бы помогать следствию использовать свой дар для поиска убийцы и вообще. Тут слишком много деталей пазла пропущено. И уж тем более непонятно, куда вставить кольцо, переданное Леди Глорией. Кольцо, которое вроде бы было у преступников и вдруг оказалось у бывшей невесты Рауля а та взяла и специально изобразила сцену ревности под окнами Министерства правопорядка, чтобы всучить это украшение бывшему жениху, вместо того, чтобы тихо передать его через Патрика или Эрика. Хотя, если предположить, что она никому не доверяет, особенно сотрудникам Министерства, а Рауле ей было иначе не вычислить и без спектакля кольцо не передать, чтобы избежать расспросов и отвести подозрения. Уф, нет без пассианса в этом деле не разобраться. Этот пазл собирается слишком медленно, причем постоянно разрастаясь в объемах.